«Здравствуйте, дорогая Александра Григорьевна! Вы меня не помните, конечно же, столько лет прошло. Я Сережа Серый из Обуховского детдома, где вы когда-то работали воспитателем. А может, и сейчас работаете, не знаю. Да, в общем, это и не важно. Вот решил письмо написать. Помните, вы как-то говорили, что если наступит в жизни трудная минута и не буду знать, как поступить... Надо просто сесть и написать кому-нибудь письмо, то есть изложить на бумаге то, что в голове болью крутится, и непонятно, куда ее выплеснуть. Мол, напишешь, потом прочтешь написанное, и все встанет на свои места, в голове прояснится, все ответы решения сразу найдутся. Ну вот я и попробую, озвучу свою беду. «Да, у меня беда, Александра Григорьевна. Вы, наверное, удивитесь, что именно со мной такое стряслось. Помните, как вы говорили...» «Ты, мол, Серёжа, мужичок крепкий, и натура у тебя основательная, вполне жизнеспособная, нигде не пропадешь. Я и сам считал, что не разменяю себя, не растеряю. Буду жить, как все нормальные люди, работать буду, женюсь. Знаете, как я всегда мечтал о нормальной семье, хотел быть самым лучшим отцом своим детям. Так только деддумовец мечтать может, с отчаянной надеждой на счастье. А только, наверное, перемечтал». Ну, то есть мечты эти мне глаза застили, на слепого котенка стал похож. Куда блюдца с молоком поставили, туда и побежал, не глядя. Когда женился, думал, в лепешку разобьюсь для жены, для детей, даже для тещи. И впрямь старался, как тот дурак, которого заставили Богу молиться, а он лоб расшиб. Я же им всю душу, все сердце на тарелочке с голубой каемочкой. Наверное, в этом главная ошибка и заключается. Нельзя так увлекаться радостным старанием-то. Ведь, кажется, чем больше стараешься, тем больше тебя любить будут. Нет, это вовсе не так. Слишком поздно я это понял. Чем больше стараешься, тем больше тебя за человека не считают. А уж любить. Теперь и не знаю, любила ли меня жена, когда замуж за меня выходила. Хотя чего себя тешить этим, знаю, не знаю. Конечно, не любила. Просто каждой женщине замуж хочется, чтоб семья была, чтобы все как у всех по-людски. А тут я на горизонте высветился, слепой котенок. Нет. Первый год мы с Наташей хорошо прожили, пока Мишенька не родился. В смысле хорошо, что постоянно направленное в мою сторону раздражение списывал на капризы положение. Мишеньку трудно носила. Угождал как мог, в лепешку расшибался. Думал, вот родится, сынок, и все наладится, войдет в нужное семейное русло. Трудности вместе переживем, новый дом в поселке построим. Места чудесные. Меня туда после техникума, как молодого специалисту, специалисты распределили. Да что там места, если живешь в любви и понимании, хоть где можно прожить, хоть на Северном полюсе, а только любовь до понимания видно одним старанием не выслужишь. Да их вообще выслужить невозможно, если уж по большому счету. Не полюбила меня Наташа, как я не старался. Теперь думаю и я не любил. Сам себя обманул отчаянным желанием побыстрее воплотить в жизнь детдомовскую мечту о семейном счастье. Знаете, я теперь думаю, что в каждом человеке есть особенное местечко, где скапливается отчаяние. Ящичек такой черный, сперва незаметный. Вот он наполняется, наполняется и становится огромным ящиком, который носить уже сил никаких нет, иначе он тебя разорвет изнутри. Такую вот аллегорию придумал. Забавная правда? Черный ящик отчаяния, гроб семейного счастья. А тут, как назло, тяжелые времена наступили с работой, с заработком. Все наперекосяк пошло. Да что я вам рассказываю, сейчас трудно у каждого. Только нормальные семьи в подобной ситуации наоборот объединяются, потому что близкие люди, они на то и близкие, чтобы всегда и во всем друг друга поддерживать. Но не мой случай. В общем, не смог больше. Ну не смог, хоть пополам разорвись. Сына жалко. Люблю его, сил нет. Но я тут узнавал, за него судиться можно. Понимаю, конечно, что совсем мне его никто не отдаст, но хотя бы на выходные. Или как там еще можно? На все бы пошел. Я ж отец, родной человек, а не чужой дядя. Суд же должен все это учитывать. Правда? Говорят, даже бумагу специальную расписывают, когда и насколько родной отец может ребенка забирать. Ни за что его не брошу, Александра Григорьевна. На смерть на своих правах стоять буду. Именно насмерть, потому как знать надо характеры моей жены и тещи. В общем, как уехал в город на заработки, так уже два месяца дома не был. Для себя принял решение, что надо разводиться, а приехать да объявить не могу. Нет, это не трусость, вы не подумайте, другое. Может, просто неприятие всей этой ситуации во мне камнем сидит, лишним в черный ящик отчаяния. А деньги, что в городе зарабатываю, отсылаю со знакомыми в деревню. Это же не и важнее, чем я. Ну вот и пусть. Только по Мишеньке очень скучаю. «Я ведь и это письмо сел писать для того только, чтобы с силами собраться. В следующий выходной поеду, рубану сразу с порога. Так, мол, и так хватит, пора разводиться. Даже подумать страшно, что после этого начнется. Хотя Лилия говорит, ничего страшного. Лучше один раз кинуться головой в омут и разум все разрешить. Это моя, ну, как бы сказать, другая женщина. Хотя к ней это слово не подходит «другая». Она уже своя, родная почти, совсем-совсем на Наталью не похожа. А познакомились очень просто Мы у нее бригадой квартиру ремонтировали знаете как-то сразу нас потянуло друг к другу этого не объяснить наверное особенное такое чувство смотришь на человека и видишь что он понимает будто все все про тебя знает сочувствует переживает искренне желает только хорошего и в ответ ждешь того же лиля в этом смысле как беззащитный котенок у нее за плечами такой же несчастливый брак говорят мы даже же внешне чем-то похоже. Знаете, она парикмахером в большом салоне работает. Там окна такие большие, все с улицы видно. Так я бывала часами, стою в сторонке, незаметно наблюдаю за ней. Лицо всегда улыбчивое, приветливое, легкие волосы нимбом на голове. Так я и говорю, ты не Лилия, а Адуванчик, мой одуванчик. Что-то я расчувствовался в конце письма, боюсь и про любовь уже заговорить. «Да, наверное, я люблю ее. Трудно не любить. Вся душа рвется к этому. Хочет освободиться, наконец, от черного ящика. Это чудесно, конечно, и радостно, и волнительно. Если мне такое долгое расставание с Мишенькой. Уже два месяца сына не видел. Скучаю ужасно. Но даст Бог, даст Бог». «Сейчас перечитал еще раз. Сумбурное письмо получилось. Да это ничего. Пусть. Все равно не отправлю. Просто рассказываю о своем ужасном положении, как вы учили на бумаге, чтобы в голове прояснилось. Пишу последние строки и крепну в решении. Надо начинать все заново. Семью сначала. А как же без нее? Это для детдомовца плод и надежда на жизнь».